Глава 4. Репрессии и земельная политика опричнины. Указ о Казанской ссылке. Едва Земский собор утвердил указ об опричнине, как правительство Васманова приступило к разгрому княжеско-боярской оппозиции. Примечание. Русский посол в Литве получил инструкцию на возможные расспросы «Государь ваш царь, куды был с Москвы поехал?» Отвечать, что царь действительно уезжал из столицы, а по возвращении, приехав на свое государство, лихих казнил. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 466, конец примечания. В первую очередь оно подвергло преследованиям князей Оболенских, игравших выдающуюся роль в Думе в период избранной Рады. В феврале 1565 года царь велел заточить в монастырь князя Ерша Немова. Д.И. Примечание. Полное собрание русских летописей. Том 13, Страницы 395-396. Конец примечания. Боярин Йорж был одним из высших командиров русской армии и родственником царя. Примечание. Йорш породнился с царской семьей благодаря браку его сестры с князем Глинским М.В., дядей великой княгини Елены, Между прочим, в Полоцком походе боярин немово служил вторым воеводой полка левой руки. Таким образом, он входил в число десяти главнейших воевод русской армии. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 349. В свое время Йорш деятельно участвовал в тайном боярском заговоре в пользу Старицких, Позже он ходатайствовал за опального князя Воротынского Аи и, вероятно, протестовал против казни двоюродного брата князя Овчины Д.Ф. Конец примечания. С заточением его пресекся род князей Телепневых, одна из главнейших ветвей Оболенского княжеского дома, в феврале 1565 года, Были убиты знатные воеводы князья Кашин И.И. И. и Щепин Шевырев Д.Ф. Шевыреву уготована была самая мучительная казнь. Его посадили на кол. Примечание. Полное забрание русских летописей, том 13, страницы 395-396, хофф, Указанное сочинение страница седьмая Таубе и Крузе по ошибке называют казненного Иваном. Конец примечания. Передают, будто Шивырев умер не сразу, и Аки, не чувши муки то я лют я, что, в общем, весьма сомнительно, «На коле яко на престоле сидящ, воспевал канон». И за уст Иисусу!» Примечание. Курбский. История. Русская историческая библиотека. Том 31. Страница 280. Конец примечания. Примерно в то же время, или несколько позже, Грозный велел повесить члена Ближней Думы кравчего князя Горенского П.И. Примечание Хов, сочинение, страница 7. Заодно с Горинским опричники повесили 50 его вассалов и слуг. Смотрите, шлихтинг А. Новое известие, страница 36. Конец примечания. Вместе с ним казни подверглись его двоюродные братья князья Никита и Андрей Федоровичи черные. Примечание. Родному брату князя Горенского по Июрию удалось бежать в Литву, видимо, еще до казни первого. По родословцам князь Горенский Ю.И. побежал в Литву, там и извелся. Смотрите родословная книга, часть первая, страница 221, конец примечания. Эти последние были сыновьями знатного боярина князя Черного Ф.М., крупного новгородского помещика. Примечание. Черный получил боярский чин в начале 60-х годов. В полоцком походе он и его сыновья служили в свите царя. Князь Никита был оруженосцем у второго царского копья, Андрей ездил за государем с овчиненным. Смотрите, Т, К, Т, Д. Смотрите ТКТД, страница 188, разряды, лист 287 седьмой оборотный, Витебская старина, том 4, страница 39, конец примечания. Горинские и черные записаны в синодике одним списком. Примечание. Тауба и Круза. Сообщают о казни Никиты и Василия Аболенских, очевидно, путая имя младшего из братьев. Смотрите Хоф, сочинение страница седьмая, оборотная, конец примечания. Вероятно, в начале опричнины был казнен, упомянутый в царском синодике, князь Ногтев Аболенский А.В., ближайший родственник князя Курлятева Д.И., Примечание. Смотрите родословная книга, часть 1, страница 212. В дворцовой тетради князь Ноктев, А.В., записан старшим в списке князей оболенских В тысячной книге он значится дворянином второй статьи. Смотрите ТКТД, страницы 118, 57. По разряду 43-го. Марта 1565 года Ноктев Аве был назначен воеводой Василь-город. Вероятно, вскоре после того он и погиб. Смотрите разряды, листы 317 оборотный, 319 Конец примечания. Сын казненного князь Ноктев М.А. бежал в Литву. Примечание. После побега князь Ноктев М.А. поступил на королевскую службу и 12 мая 1568 года получил крупное имение. Смотрите «Власьев Г.А. Потомство Рюрика». Том 1, часть 2, страница 383. В Литве Аболянский жил у Курбского, который послал юношу для науки сначала в Краков, а через три года в Валахию. Смотрите «Курбский. История». Русская историческая библиотека, том 31, страница 417-418. По донесению русских послов в 1571 году князь Михайлешко Ноготков-Оболенский был у Курбского, а ныне вести про него нет. Жив ли будет или сдох? Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 807. В начале 70-х годов Михаил находился на обучении в Кракове. Конец примечания. Преследованием подверглись князья Тюфякины, близкие родственники Горенского. Князь Тюфякин В.Б. с двумя сыновьями Михаилом и Василием были в опале сосланы в Казанский край. Примечание. Князь Тюфякин ВБ поручился за удельного князя Бельского ИД в 1562 году. Смотрите, собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, часть 1 номер 176. Разряды Лист 310. -й. Власть Евга. А. Потомство Рюрика, Часть 1. -я. Том 1. -й. Страница 450-452. Конец примечания. Тюфякин И. Б. Бежал в Литву. Примечание. Смотрите родословная книга. Том 1. -й. Страница 221. -я. Конец примечания. В начале опричнины... Аресту подвергся боярин князь Серебряный Оболенский В.С., прославленный воевода, сыгравший выдающуюся роль при взятии Юрьева и Полоцка. Но он пробыл под арестом недолго. Не прекращавшиеся ни на один день военные действия вынудили правительство освободить его на поруки. За опального князя не поручился ни один член Боярской думы, Он не нашел необходимого числа поручителей даже среди дворян и должен был воспользоваться услугами московского купечества. Примечание. Смотрите в Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Часть первая. Номер 186. Конец примечания. Этот единственный в своем роде случай свидетельствовал о том, что былому могуществу Аболенских пришел конец. А Причнина как бы мимоходом завершила разгром боярского рода князей Оболенских, но ее главные удары обращены были не против них, а против Суздальской знати, князей Суздальских-Шуйских и их родичей. Старшее поколение Суздальских князей – выдвинувшееся в годы боярского правления, почти целиком сошло со сцены к середине 60-х годов. Единственным его представителем оставался боярин князь Горбатый А.Б., выдающийся воевода, стяжавший славу завоевателя Казани, участник боярских смут 40-х годов. Он был одним из главных покровителей Сильвестра в последующее время. После отставки Сильвестра Горбатый стал признанным вождем оппозиции в Боярской думе. Царь потребовал головы непокорного боярина на первом же совещании с думой, посвященном вопросу об учреждении опричнины. После провозглашения опричнины он приказал казнить Горбатова и его пятнадцатилетнего сына. Примечание Достоверно известно, что князь Горбатый с сыном погибли в феврале 1565 года. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 395. Но источники неизменно противоречат друг другу, когда речь заходит о дне казни Горбатых, Согласно запискам Тауба и Крузе, Горбатые погибли на третий день после возвращения царя из Слободы в Москву, то есть 17 февраля 1565 года, по кормовым книгам Горбатова, А.Б., как и его сына Петра, поминали 1 февраля. Смотрите, кормовая книга Кирилла Белозерского монастыря – Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей, Кирилла Белозерский, номер 95-1332, лист 147 оборотный. Список надгробий Троицко-Сергиевой лавры датирует смерть Горбатых 7 февраля 1566 года под вопросом. Смотрите «Горский АВ», Историческое описание Троицко-Сергиевой Лавры. Москва, 1897 год, страница 84 Веселовский С.Б., ссылаясь на позднюю вкладную книгу Троицко-Сергиева монастыря, указывает, что 12 февраля 1565 года царь прислал в монастырь на помин князя Александра 200 рублей. Смотрите, Веселовский С.Б., Исследование, страница 374, издательство Академии наук СССР, архив Академии наук СССР, фонд 620, опись 1, номер 19, лист 365, оборотный. Конец примечания. Младший родственник горбатых князь Нохтев Суздальский, А.И., получивший боярский чин за несколько лет, доопричненный и никогда не пользовавшийся большим влиянием, был вскоре же переведен на службу в старецкий удел. Прочие шуйские были ко времени опричнены людьми совсем молодыми, за исключением одного лишь князя шуйского И.А. Примечание. Князь шуйский И.П. получил первое самостоятельное воеводские назначения только в 7078, 1569-1570 годах. Князья шуйские В.И., А.И. и Д.И. служили в головах или же рындами, оруженосцами еще в 7084 году, 1575-1576 годах. Смотрите разрядную книгу 1475-1598 годов. Подготовка текста Буганова В.И. Москва, 1966 год. Страницы 231-234-260. Конец примечания. В силу знатности и успешной военной карьеры Шуйский И.А. мог претендовать на получение боярского чина в первую очередь. Однако правительство не доверяло ему и в течение многих лет отказывалось допустить его в Боярскую думу. Царь проявлял крайнюю подозрительность по отношению к Шуйским, свидетельством чему служит следующий эпизод. Во время службы Шуйского в Смоленске В Литву сбежал один из его холопов. Узнав об этом, царь, не мешкая ни часу, отстранил воеводу от дел и, что называется, свел в Москву. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 605. Конец примечания. Только после падения правительства Басманова князь Шуйский а с большим запозданием получил боярство и в 1571 году вошел в земскую боярскую думу. Примечание. Смотрите разряды листы 359, 369. Конец примечания. Казнив боярина князя Горбатова А. Царь не только обезглавил род суздальских князей, но и добился полного изгнания шуйских из Боярской думы в первые же месяцы опричнины. Крупной политической мерой, направленной против суздальской знати, явилось зачисление в опричнину древнейшего политического центра Северо-Восточной Руси, города Суздаля, с уездом. Как отметил Веселовский СБ, Из всех опричных уездов только в Суздальском и Можайском было некоторое количество старых вотчинных земель. Примечание. Веселовский С.Б. Исследование. Страница 159. Конец примечания. Однако он утверждает, будто вотчинное владение суздальских князей в Шуе и Суздале были незначительны. Примечание Несомненно только, что накануне опричнины у суздальских князей оставались в Суздале и Шуе небольшие владения. Веселовский СБ, исследование, страница 160 конец примечания. Неизвестно, пишет он, были ли вотчины в Суздале у князей горбатых. Нет никаких сведений и о землевладении князей шуйских. Примечание. Веселовский СБ исследование, страница 161, конец примечания. К сожалению, Веселовский СБ полностью игнорирует показания некоторых общеизвестных источников, Можно установить, что горбатые владели в Суздале несколькими очень крупными волостями и селами. После казни горбатых царь наложил руку на их суздальские водчины и в своем завещании отказал эти водчины младшему сыну Федору. «Да сыну ж моему Федору!» – писал он. «Даю в Суздале волость коряковская со всеми деревнями и с починки и с рыбными ловлями, до села Лопатниче, до Борисова, до полсела Горец, до две трети села Тернеева, что были княжо Александровские Горбатого. Примечание. Духовные и договорные грамоты XIV-XVI веков великих и удельных князей. Страница 443. Конец примечания. Много лет спустя Шуйские вернули себе некоторые из перечисленных здесь вотчин. В 80-х годах боярин Шуйский И.П. был сослан Годуновым вотчину его в село Лопатни, Лопатниче. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 14, страница 37, Псковские летописи, том 2, страница 264, Конец примечания. Возможно, что село Лопатни было конфисковано в начале опричнины не у Горбатова, а у малолетнего тогда Шуйского ИП, и позже ему же возвращено. Зачисление Суздаля в опричнину преследовало, по-видимому, две цели. Первая состояла в том, чтобы сократить родовое землевладение суздальских князей – И эта цель была отчасти достигнута после конфискации земель у горбатых. Вторая цель сводилась к тому, чтобы ослабить традиционные политические связи суздальской знати с многочисленным средним и мельчайшим дворянством Суздальского уезда. В итоге опричного генерального смотра из уезда были выведены все местные феодалы которых подозревали в симпатиях к суздальским князьям, потомкам местной княжеской династии. Суздаль был, так сказать, старшим из городов и наиболее крупным политическим центром, попавшим в Опричнину. Созданная по типу удела Опричнина могла с полным правом именоваться Суздальским уделом. Создание так называемого «суздальского удела» было мерой, направленной острием своим против суздальской знати. Вслед за суздальскими князьями репрессиям подверглись их младшие сородичи князья — ростовские, ярославские и стародубские. Для суждения об опричных репрессиях против высшей титулованной знати Исключительное значение имеет указ Грозного о ссылке княжат в Казанский край.